Глава 41. в субботу, 22 июня, в тот день умер 21 человек, в карантинном отряде состояло 62 поставленных под ружье и обученных Калагасы Камилем добровольца. Более половины из них жили в кварталах Турунчлар, Байерлар и Арпара. Детьми они в большинстве своем болтали на улицах с друзьями и дома с родными по-менгерски а некоторые теперь под родным кровом продолжали говорить на этом языке. Однако новобранцы карантинного отряда не думали, будто приняты на службу благодаря своей этнической принадлежности. Они полагали, что тут все дело в знакомствах и оставшихся с дружеских связях, и верили, что им повезло. Большинство из них было около 30. Однако кологосы принял в свой отряд и отца с сыном из Байерлара. Благодаря осигнованным губернатором денежным средствам поначалу новобранцы получали жалование вперед. Каждое утро после совещания у карты Калагасы на губернаторском бронированном ландо отправлялся в гарнизон, где посвящал какое-то время обучению своих солдат и проверке их обмундирования. Некоторым добровольцам так нравилась форма, что они никогда ее не снимали. Носили и у себя в квартале, и дома отчасти чтобы покрасоваться перед родными соседями. Затем солдат отправляли туда, где они должны были встретиться с доматом Нури и доктором Никасом и получить от них задание. Например, сержанту Хамди Бабе и двум рядовым поручали успокоить толпу, собравшуюся у дома рядом с каменной пристанью, из которого выселяли жильцов. Меджиду и Хадиду, если они не были заняты перевозкой вещей к месту сжигания, восполнить нехватку рук в шатрах, разбитых в саду больницы Хамедии. Один санитар умер, а другой сбежал. Отцу с сыном вывести двух человек из недостроенной часовой башни. Вообще-то этим следовало заняться полицией, но имелись основания полагать, что пробравшиеся на верхушку башни люди больны, и у них даже жар. По мнению доктора Нури, тот факт, что ни один солдат карантинного отряда до сих пор не заболел, со всей очевидностью доказывал, чума, как правило, передается человеку не от других людей, а от крыс. Доверяя его мнению, Калагасы попросил выделить для своих добровольцев отдельную казарму в гарнизоне, где они могли бы ночевать, чтобы держались подальше от заразы, ведь большинство из них жили в кварталах сильнее всего затронутых эпидемией. Правда, солдатам не хотелось спать в казенном неуюте казармы, их тянуло вернуться на ночь домой, к своим семьям, женам или родителям, и некоторые все-таки нарушали дисциплину, сбегая из гарнизона. Колагасы знал об этом от осведомителей, но ему не хотелось наказывать ослушников, которые в остальном несли службу просто замечательно. В то утро Калагасы Камиль раздал поручение большей части солдат карантинного отряда и разослал их по кварталам, а 20 человек, те, кому больше всего доверял, отвел в сторонку, вручил каждому по три патрона из боеприпаса, выделенного начальником гарнизона, и приказал зарядить свои винтовки. Солдаты были немного испуганы, но приказ выполнили. Во главе взвода Калагасы поставил Хамди Бабу. Заместителями назначил Миджида и Хадида. Два дня назад они получили работу в конторе. А также Мустафу из Байерлара. Калагасы уже два дня готовил этих лучших своих бойцов к тому, что им предстояло сейчас совершить но все равно щел нужным еще раз сказать. Все, что они сделают, послужит для искоренения проклятой заразы. И еще, бояться не нужно, стрелять не придется, разве что разок пальнуть в здании почтамта. Со всеми он потолковал заранее, объяснив, что они возьмут под охрану телеграф, иначе не положить конец эпидемии. В последний момент Калагасы солгал, будто губернатор осведомлен о предстоящей операции. Добровольцы во главе с колгосы камилем вышли из главных ворот гарнизона, часовые отдали им честь, и вольным шагом, но не нарушая строя, двинулись вниз по улице, которая позже получит имя Хамди бабы Солдаты молчали, и было слышно, как жужжат пчелы, собирающие нектар с фиолетовых цветков бугенвелей, в зеленых садах квартала ее Клима, пахнущих лизолом и жимолостью. Затем взвод. Через заднюю дверь вступил на просторный двор церкви святого Георгия, очень хорошо знакомый солдатам, поскольку они много раз его дезинфицировали, и медленно направился в сторону моря. На дворе пахло смертью и миндалем. У главных ворот, где в некоторые дни все было заставлено гробами, и ссорились между собой семьи умерших, сидели на ступенях двое унылых нищих, да еще человек пять, похожих на черные тени, проводили солдаты с взглядами. А те, пройдя по улицам, где бывали по нескольку раз за день и не замедлив шага у резиденции губернатора, направились на проспект Хамедие и через две минуты уже были возле почтамта. Их мало кто видел, да и те не обратили внимания, решив, что солдаты спешат уладить очередной карантинный конфликт. В соответствии с заранее разработанным планом, Меджит, Хадид и еще трое рядовых свернули во двор, куда выходила задняя дверь почтамта. Калагасы в сопровождении семерых солдат поднялся по лестнице к главному входу, а еще восемь остались на маленькой площади, где много лет назад, когда пароходы прибывали реже, собиралась толпа в ожидании спешно сортируемой почты и повернулись к почтамту спиной, не обращая внимания на зевак. Тех было еще немного, но становилось все больше. Прохожие, завидев... Карантинных солдат понимали, что на почтамте происходит что-то интересное и останавливались посмотреть, что будет дальше. Калагасы вошел внутрь. В этот ранний час на почтамте было всего пять посетителей. Слуги из богатых домов и господа в шляпах и сюртуках, пришедшие отправить телеграмму в Стамбул, Измир и Афины. Калагасы много раз видел этих людей, когда носил на почтамт письма по кизе султан В своих телеграммах они, как правило, сообщали, что у нас все хорошо или обстановка плохая, но мы из дома не выходим. Те, у кого дома кто-нибудь умирал, не успевали отправить телеграмму. Солдаты карантинного отряда сразу припровождали их в изолятор. Калагасы отметил, что мусульман в зале нет. С некоторых пор он стал обращать внимание на такие подробности. Камиль Бей только был направил шаги к похожему на лягушку служащему, с которым познакомился, пока носил письма, как из своего кабинета наверху, привлеченный необычным поворотом событий, спустился сам директор. «Принесли новые письма от Пакизе Султан?» спросил он с дружелюбной улыбкой. Калагасы успел завести знакомство и с Димитрисом Эфенди. Тот был не Двенадцать лет назад его прислали на Менгер из Стамбула, а родился он в Салониках. Директор работал на самых первых В телеграфных станциях Османской империи, окончил Стамбульское училище телеграфистов, что в Чемберлеташе, и за многие годы постиг все тонкости отправки телеграмм как на французском, так и на турецком языке. В первые дни чумы Димитрий Сефенди, как его подчиненные взвешивали тяжелые письма по кизе султан, оценивали стоимость их отправки и подбирали марки, развлекал колгосы беседой, рассказывал, как обучался телеграфному делу, уроки проходили на французском языке, говорил о Стамбуле тех лет и расспрашивал, что там с тех пор изменилось. «На этот раз писем у меня нет», — сказал Калагасы. «На этот раз я пришел закрыть почтамт». «Как вы сказали?» «Почтамт закрывается». «Тут какая-то ошибка, Фенди», — заявил директор уверенным тоном, словно указывал на опечатку в тексте в телеграммы. Калагасы разозлился. «Извольте выполнять», — процедил он сквозь зубы. «Но мне хотелось бы получить разъяснение». Логосы отошел от стойки, на которой стоял прибор для окуривания, сорок лет назад считавшийся новейшим средством предохранения от инфекции, выглянул на улицу и позвал внутрь хамди-бабу с двумя солдатами. При этом он напустил на себя грозный вид, чтобы Димитрис Эфенди и другие почтовые служащие поняли, что с ним и с его солдатами шутить не стоит. Работники почтамта каждый день видели Хамди Бабу и его ребят на улице и знали, что те, не задумываясь, применят грубую силу или даже оружие. В последние дни коллагасы тревожил беспорядок на почтамте, где письма грудами валялись на столах и в коробках. В его детские годы здесь все блестело, как образцы открыток в рамочках на стенах. И пребывала в образцовом порядке, будто на кухне урочительной хозяйки. Карантинные меры не могли послужить причиной нынешнего хаоса, поскольку в соответствии с решением последнего санитарного конгресса поступающие на почту бумаги не подвергались дезинфекции, а стало быть, никаких препятствий для отправки и получения писем не было. Разве что работа почтам-то несколько затормозилась, поскольку почтовые пароходы стали приходить реже, а несколько служащих сбежали испугавшись эпидемии. Калагасы объявил, что подниматься на верхний этаж запрещено и отправил сторожить лестницу одного из солдат. Всем присутствующим стало ясно, что это было замыслено заранее. Тем временем с директором заговорил пожилой человек, вышитый жилет которого ясно говорил, что обладатель его происходит из старой менгерской семьи. Месяц назад он отправил в Стамбул на проходе «Гвадалка и Вер» компании-мессажири «Маритим» ценную заказную бандероль с оплаченным уведомлением о вручении. Однако уведомление все никак не приходило. Являлся он уже не первый раз, И директор почтамта дважды успел объяснить ему, как следует составить заявление, если он желает узнать, была ли бандероль отправлена. Последние две недели старик являлся через день, приносил очередное, заверенное в резиденции губернатора требование скрыть возвращенные запечатанные мешки, найти его бандероль и вернуть отправителю и принимался спорить со служащими почтамта. Калагасе решил, что затянувшийся спор старика с директором, шедший на греческом языке, хороший повод окончательно прояснить свои намерения. «Хватит! Этот спор не имеет смысла!» прервал он их по-турецки. «Работа почтамта отныне прекращается!» говорил Калагасы громко, так, чтобы всем было слышно. Директор почтамта сказал что-то по-гречески, и старик двинулся к выходу. За ним потянулись и другие посетители, испуганные появлением солдат. «Что вы имели в виду?» говоря, работа почтамта прекращается. «Вам следует прекратить всякую деятельность. Не отправляйте и не получайте телеграмм». Директор почтамта указал глазами на стену с табличкой. Это были правила для посетителей, вывешенные по совместному решению губернатора и начальника карантинной службы через неделю после объявления карантина. Написанные по-турецки, по-французски и по-гречески, они требовали входить на почтамт по одному, не приближаться друг к другу, не прикасаться к работникам почтамта и не спорить с пожарными дезинфекторами и разрешали бесплатно пользоваться приборами для окуривания. Доля грамотных на Мингере не превышала 10%. Особенно мала она была среди мусульман. Однако по настоянию губернатора и доктора Никаса подобные таблички с правилами появились по всему Арказу. В лавках, в отелях, в ресторанах и даже кое-где на улицах, на стенах домов. «Отправлять телеграммы тоже запрещено?» спросил Димитрий Сефенди. «Какое же отношение это имеет к эпидемии?» Не запрещено, но отныне будет установлен порядок их проверки и утверждения. Такое можно сделать только по распоряжению губернатора. У вас есть с собой письменный приказ? Вы очень способный молодой человек. Вас ждет блестящее будущее, но вам следует быть осторожнее. «Хамди-баба!» — окликнул Калагасы пожилого сержанта. Тот снял с плеча пехотную винтовку системой Маузер спокойно, Хотя и знал, что все взгляды обращены на него, снял ее с предохранителя и вставил патрон. Раздался щелчок, после которого в зале воцарилась мертвая тишина. Все смотрели на Хамди Бабу, который приставил приклад к плечу и медленно начал прицеливаться. Хватит, я все понял, проговорил Димитро Сафенди. Хамди Баба открыл прищуренный глаз, бросил взгляд на кологасы и понял, что должен действовать по плану. Стоящий рядом с ним почтальон отодвинулся подальше. Господин в шляпе и работник почтамта, стоявший у дверей, выскочили вон. Хамди-баба спустил курок. Прогремел выстрел. Многие повалились на пол, попробовали спрятаться под столами за стойками. Хамди-баба, словно войдя в азарт, выстрелил еще два раза. «Прекратить огонь!» скомандовал Калагасы. «На плечо!» Первые две пули попали в настенные часы швейцарской фирмы «Тета», разбив стекло. Третья засела в деревянном корпусе из грецкого ореха, отчего присутствующие подумали, будто она волшебным образом исчезла. В просторном зале стоял запах пороха. «Достаточно!» — возмолился директор почтамта. «Да «Пожалуйста, не стреляйте больше!» «Рад, что вы все поняли», — сказал Калгасы. «У меня есть кое-какие предложения, которые нам нужно обсудить». «Я никогда не спорю с вооруженными представителями власти», — ответил Димитрий Сефенди. «Давайте поднимемся ко мне в кабинет. Там я выслушаю ваши приказания». В голосе умудренного жизнью директора почтамта слышалась насмешка, но Калгасы не стал обращать на это внимания. Он отправил Хамди-Бабу на улицу успокоить людей, сбежавшихся к дверям почтамта на звуки выстрелов. Туда же подошли Меджит и Хадид, объяснявшие в ответ на взволнованные вопросы, как и велел им Калагасы, что отныне почтамт прекращает отправлять, получать и выдавать телеграммы. Что до писем и посылок, то когда придет почтовый корабль, их будут принимать и выдавать обычным порядком. Остановлена только работа телеграфа. Поскольку этому никто не поверил, на двери было повешено соответствующее объявление на турецком, греческом и французском. И все равно весь оставшийся день на почтамт шли люди, в большинстве своем желавшие отправить телеграмму.